Глава 3. Лаборатория. За дверью скрипнуло кресло, и кто-то кашлянул. Раздался хриплый голос. Василич, повеси пока. У нас тут свет рубануло. Алло, слышишь? Что за Договорить охраннику не позволил, уткнувшись вседой затылок в ствол пистолета. Рука проворно скользнула в кобуру и освободила её от оружия. Луч от наручников медленно достал, просодил рад. День недели сегодня какой? Чего? Ты оглох или тупой? Суббота, кратко ответил охранник. Кто в здании? Выходной сегодня, недовольно ответил мужчина. А как вы? Резкий удар рукоятью пистолета по затылку не дал закончить фразу. Пока охранника приковывали наручниками к батарее в комнате отдыха, Морок включил фонарь и вышел в помещение контрольно-пропускного пункта. Не было разрухи и разбитых стёкол. Пахло свежим ремонтом, стояли новые двери и турникет. И разве сегодня суббота? Вчера же была, это он знал точно. Происходящее не походило на сон, так как шрам от молнии, проходящий почти через всё тело, соднил до сих пор Луч света выхватил график дежурств на стене. Ползунок стоит на субботе, тридцатом января следующего года. Ошибка. На батарее зимние сапоги охранника. Потрогал влажные и теплые. И что же это за чертовщина? Я сам в шоке. В бок сзади толкнул Рат, открыл двери и вышел в фойе. Город из будущего. Давай за нами. Крёстный усмехнулся и хлопнул глазами. Вскроем сокровищницу в подвале, время не в обрез. Скоро тут будут внешники. Здание молчало. По знакомому пути добрались до двери в подвал. Но удивление она была не тронута. Отмычка и в этот раз повторил свой трюк со вскрытием, быстро выбив комбинацию на цифровом замке. Мороку казалось, что лимит чудесно сегодняшний день исчерпан, но не тут-то было. Вся полезная площадь загадочного помещения изобиловала компьютерными столами, оборудованием и инвентарём неизвестного назначения. Казалось, что это не лаборатория, а подпольный цех. Рабочие места установлены почти впритык. В самом конце помещения через огороженный тамбур виднелись белые боксы с огромными стеклянными рамами. Красная зона. Пробежал Морок глазами по табличке. Бойцы действовали очень быстро. Через пару минут отмычка сидел за компьютером и проворно перебирал пальцами по клавиатуре. А тут разве не должна была появиться охрана? С сомнением спросил Морок, обходя очередной стол с пробирками. Охрана при копировании этого кластера может зомбануться. Не отрываясь от вскрытия картонных коробок, пояснил Рат. Им нужно забрать отсюда новейшие наработки, а мы не дадим этого сделать. Отмычка громко вздохнул и откинулся на спинку кресла. Рад, они тут супер вакцину разрабатывали, готовые к промышленному производству. По описанию полностью избавляет от коронавируса, без побочных эффектов, адаптируемая под новые штаммы вируса. Круто. Ага, я кстати нашел опытную партию. Рат достал из напольной морозильной камеры маленький пузырёк с прозрачной жидкостью. Рабочее название Виктория F. Морок лови. Ладонь едва успел ухватить образец на лету. Пальцы перевернули пузырёк. Глаза впились в название. Виктория, прочитал про себя Морок. Победа, значит. И что будем делать? Это не военная разработка. Отмычка круто нулся на кресле. Нам от нее ни холодно, ни жарко. Зря ехали что ли? Действуем по плану. Зло улыбнулся Рат. Взрываем подвал. Морок, тащи рюкзак. Устанавливаем подарочек. Так я что все это время бомбу таскал за плечами? Ну да, хмыкнул тот в ответ. Давай ее сюда. Хотите и вакцину уничтожить? Морок сделал шаг назад. А ты против? Всё просто. Внешники враги, и чем их будет меньше, тем лучше нам будет житься. Так что пусть сдохнут все грёбаные планеты от своего вируса. Стрелок шагнул вслед за новичком. Не отдам. Морок насупился и попятился к выходу. Там есть и мирные люди, миллионы. Молодой, не дури. У нас есть отличный шанс поквитаться. Одними внешними будет меньше. Рад. Крестный выключил компьютер и встал. Морок вообще-то дело говорит. До меня сейчас дошло. А одно дело военные, которые сюда приходят и творят беспредел. И совсем другое невинные люди. Да они даже не догадываются, что Стик существует. Да что ты видел? – сплел стрелок. Брат, я не за хрен собачий под скальпелем погибали. И сколько ещё нужно жертв, чтобы до вас дошло, что это не люди? Мы сейчас обрубим всё раз и навсегда. Ты хочешь ещё больше жертв? А если вся планета умрёт, кто будет проваливаться в Стикс? Пустые города? Новички могут быть нашими союзниками. Нехватка ресурсов приведёт к ещё большим проблемам. Рад потупил взгляд. Видимо, так далеко его мысли не заходили. Жмень пузырьков, который он всё это время сжимал в ладони, сыпались обратно в коробку. Пальцы аккуратно прикрыли борта и разгладили скотч. Крышка морозильной камеры захлопнулась. Ладно, сваливаем отсюда, тихо произнёс Рат и добавил: Отмычка, уводи нас отсюда. На улице тем временем происходило что-то недоброе. О чём возвещали крики людей, сигналы машин и сирены спецавтомобилей. Выпрыгивали они через окно первого этажа на задний двор, чтобы не натыкаться на внешнюю охрану. Снег доходил до щиколотки, но на удивление было тепло, так что белое покрывало затвердело, покрывшись тонкой корочкой. Ветер доносил тёплый воздух, пахнущий летним полем. Морок вдохнул полной грудью, Еще никогда не доводилось ему ощущать такие смешанные чувства. Отмычка тем временем прислушивался к каким-то своим внутренним ощущениям или голосам, которые подсказывали ему, куда нужно двигаться дальше. Большую часть пути удалось пройти дворами и гаражами, за дворками складов и магазинов. Они пробежали двор и остановились в торце пятиэтажки. Было слышно, что на оживленной улице кричали люди и звали на помощь. В жилую зону с дороги на полном ходу влетел внедорожник, задел зеркалом успевшую только охнуть сухонькую старушку, свалив её на землю, перепрыгнул через бордюр и полетел прямиком через детскую площадку к противоположному выезду. Морок было дёрнулся в её сторону, но стрелок остановил его. Она уже не жилец. Не надо. Так её же сбили. А ты видишь, как она криво встаёт? Сознание поплыло, вирус захватил, сейчас урчать начнет и на людей кидаться. Морок пригляделся. Старушка не пыталась прикрыть кровоточившую обширную ссадину на скуле, а только оглядывалась по сторонам и скалилась. Наконец взгляд ее остановился на группе людей. Беззубый рот расплылся в кривой улыбке. Нелепая картина вызывала отвращение и страх. Оно сделало шаг навстречу другой, третьей существу, а человеком это уже назвать язык не поворачивался. Целенаправленно шло к Троице, явно выказывая гастрономический интерес, урча и завывая, разве что не облизывалось. Это был шок. Из забвения Морока вывел рад, дёрнув за рукав и уводя за собой. Последнее, что он успел рассмотреть из-за угла, это было разочарованное лицо старухи. Идем ровно, не останавливаемся, ни на кого не смотрим, нам по прямой через перекресток. Сквозь зубы проговорил отмычка. Тут пока безопасно. Ничего себе, безопасно! Только и успел проговорить Мора, рассматривая массовую аварию и автомобильную пробку в две стороны. Одни стояли и стукарами безмолвно пялись на свалку машин и людей, другие бесцельно слонялись между автомобилями и домов с отсутствующими взглядами. Громко залевались колоксоны, иные бежали, кричали и спорили между собой. Морок случайно увидел зоомагазин на углу. Я сейчас, я быстро, молнией корм куплю. Хлопнул Рата по плечу и забежал внутрь. Твою ж мать, куда? Да ладно тебе, пока всё под контролем. Последнее слово отмычка проговорил медленно и указал пальцем в сторону улицы, уходящей вглубь кластера. И это ты называешь контроль? Рад схватился за пистолет, а Морок вбежал в магазин. Никого. Куда продавщица делась? Тоже замбанулась и пошла жертв искать. Сунул руку в задний карман. Вроде сотка там была, можно кинуть на кассе. Но тут же опомнился. Кому нужны деньги в момент местного апокалипсиса? Прошёл в полумраке между полок и схватил самый дорогой пакет элитного влажного корма для кошек. С улицы донеслись крики людей и топот ног. Он пулей выскочил на улицу, где его на выходе с Цапалрат и завёл за угол. А что случилось? Куда все бегут? Элитники случились. Он там на следующем перекрёстке Только я такого никогда не видел. Отмычка, похоже, дарт твой маху дал. Ты не поверишь, но нам сейчас действительно ничего не угрожает. Я не чую опасности. Твои слова до да хранителю Стикса в уши. Смотри, морок, видишь ходячую трёхметровую гору? Да куда ты высунулся? Аккуратнее выглядывай. Это монстр элитник. Что-то с ним не то. Людей не жрет. О, и еще один. Так второй грузовой прицеп катит, как игрушку на привезе. Вот черт и правда. Я и говорю, странные какие-то они. Да они магазины чистят. Сзади через плечо выглянула Тмычка. Вот почему я не почуял ничего. Им просто не до нас. И правда. Старший округлил глаза. Паруту уж закинул в кузов из продовольственного. Умные твари? А разве такое возможно? Или ими кто-то управляет? Просодил рад. Доложу беркуту, пусть он с этой инфой сам разбирается. Так получается, что не зря съездили. Типа того, отходим. Хотя погоди-ка. До ушей донесла стрель крупных калибрных выстрелов. Оба монстра замерли на пару секунд и оглянулись на звук. Где-то совсем недалеко тяжко рычали мощные двигатели. Послышался лязг гусениц. Грохнуло. Мощный взрыв в магазине рядом с монстрами вынес пламя наружу вместе с многотысячными осколками. Волна выбила стёкла близлежащих домов напрочь. Твари тоже ощутимо тряхнуло. Они опасливо переглянулись между собой и забежали за угол. Осторожно выглядывая в сторону источника опасности, грохнуло. Огромный кусок стены разобрало в тысячную долю секунды, задев издоровенную лапищу монстра. Так что рык его, пробрался до троицы даже сквозь огненный смерч. Били сразу с двух сторон, от души, боеприпасы не жалели. "Ходу, это внешники", рявкнул Рат, отдёргивая морок, обхватившего голову руками. Щенок забился на переднее пассажирское сиденье и не показывал оттуда носа на протяжении всей дороги. Не помогла даже приманка в виде вкуснейшего обеда. Пришлось просунуть в убежище старую консервную банку, наполнив её кормом. Но самым большим потрясением для лисьёнка, заставившим его жалобно скулить, стал оглушающий грохот зушки из кузова. Морок и сам с не привычки готов был спрятаться к молнии, вжавшись в диван. Остановились Стрелок качнул машину, спрыгнув на землю, и чиркнул зажигалкой. Пойдем. Отмычка скрипнул дверью. Вы потрошим тело, как раз посмотришь на лотареящика. А мы что будем его есть? Хороший вопрос. Я даже не слышал, чтобы тварями питались. Сейчас у старшего спросим. Рад. А их едят? Есть одичавшие стабы, так там не то, что тварей. "А иммунных жарят на завтрак, обед и ужин", ответил рад через плечо, расстёгивая ширинку и попыхивая сигаретой. "Поговаривают, что атомиты этим грешат, и даже дети Стикса". "Да, не хотелось бы с ними встретиться", новичок присвистнул. "Повезло, что мы на тебя наткнулись. А мне только непонятно, зачем меня взяли с собой. Сам не знаю, думаю, чуйка не зря на тебя вывела". Случайности они не случайны, знаешь ли. Без понятия, зачем ты Стикс упонадобился. Дар у меня такой, интуит называется. И как видишь, от одной ошибки ты нас отвёл. Чудодейственные способности. Я в это не верю. А Стикс упохрен, веришь ты или нет. Хахатно ура, подошёл к туше и пнул ногой. Ну Но и что тут у нас? Латарийщик обыкновенный, одна штука. Тело представляло собой модифицированную версию бегона, которого Морок видел в здании НИИ. Мышцы выделялись даже в расслабленном состоянии. Нактивые пластины пальцев лап, по-видимому, уже давно превратились в когти. Торс разворочен от попавших в него снарядов, прошивших тварь насквозь двух, а может и трёх. Но даже в этом фарше можно было разглядеть что кости твари существенно отличаются от человеческих. Они были крупные, угловатые и с наростами. Больше всего поразила морда: широкая, с разросшимися скулами и надбровными дугами, выдающимися вперед, и массивной челюстью. Глаза, прикрытые ороговевшими веками без ресниц. Навевало особый страх и неестественно растянутая пасть с торчащими клоками вместо зубов, размером не уступающим волчьим. И ещё этот смердящий запах от свежей крови и мяса. Морок сглотнул. И зачем вообще это надо было разделывать? Терпи. В кишках копаться придётся до конца жизни. Старший без труда считал состояние новичка. Это элементарная школа выживания. Подойди-ка сюда. Отмычка перевернул тело на живот и присел у головы. Вот здесь на загривке на рост, видишь, это споровый мешок, слабое место заражённых, помимо мозга и сердец. В них зреют спораны, из которых мы готовим живчик. "Та бурда", морк скривился. "Ну да, растворяется в спиртосодержащих напитках и процеживается через марлю или бумажный фильтр. Выпадающий осадок смертельно опасен. Помни об этом". Так вот, Споровый мешок лучше резать по этой линии выемки посередине. Раздвигаем дольки в стороны. Да ты не щурься, ничего оттуда не выпрыгнет. Паутина из нитей. Если они чёрные, то она нам не нужна. Разгребаем и вытаскиваем вот такие виноградинки. Всё очень просто. Кроме споранов есть и горошина. На этот раз повезло. Кругляк похож на сахарок. Поэтому этих монстров и зовут лотереещиками, потому что неизвестно, есть ли в нем горох. Он стоит дороже спора на раз в пять примерно. С его помощью можно дары качать. Некоторые перед тем, как умение применить, глотают, но я бы не советовал. Отмычка, ты так подробно рассказываешь. Улыбнулся Рат. Что можно школу открывать и лекции читать? Да, информации много на первый раз, вздохнул Морок. Такие наставления, как будто прощаться собрались. Мы тебя до ближайшего стаба доставим, а дальше по своим делам поедем. Стоп. Это посёлки и города, где не происходит перезагрузка, какую-то наблюдал в городе. Относительно безопасные островки в Стиксе. Пока поживёшь в стабе Осинова. А там разберёшься, может, переедешь куда. Но ну всё, хватит там копаться. Подорвали задница, а то и до ночи не обернёмся. Держи, это тебе. Отмычка ссыпал в ладонь Морока три добытых спорана, а горошину прибрал в небольшой поясной чехолчик.